Глава 14, Лай проносился по бальному залу особняка баронессы. Крики отскакивали от стен, пронзая в воздух. Но Эстелла их едва слышала Ее разум и сердце затуманило горе. Она стояла не в силах двигаться под тяжестью осознания того, что на самом деле произошло с ее матерью. Эстелла попыталась успокоить бешено бьющееся сердце и к ней вернулся слух. Она огляделась по сторонам. Кругом царили шум и гам, вечеринка растеряла остатки лоска. Суматохи прически женщин разваливались, а пиджаки мужчин трещали по швам. Пол был усеян черными и белыми клочками. Эстелла вдруг почувствовала чью-то руку на плече. Она обернулась, готовая обороняться, но успокоилась, когда поняла, что это всего лишь Джаспер кивком головы он позвал ее следовать за ним. Баронессе было уже не до неё, и она даже не заметила, что Эстелла сбегает. Держась позади Джаспера, Эстелла увидела впереди Бадди. Он по-прежнему крепко сжимал ожерелье в зубах. Эстелла подбадривала его про себя. С каждым шагом Бадди был все ближе к двери. Но ему наступали на пятки три долматинца. Их рычание и щелкание зубов становились тем неистовей, чем ближе они подбирались к своей добыче. Эстелла чуть не вскрикнула, когда первый пятнистый пес бросился на Бадди. Пёсик исчез под клубком чёрно-белого меха. Эстелла услышала короткий лай, а затем увидела Бадди снова. Ожерелье по-прежнему было у него. Но ненадолго. Здоровенный пес настиг его во второй раз и ринулся на жертву, хватая ожерелье зубами. И, не веря своей удаче, проглотил его. Эстелла выпучила глаза. Джаспер и Хорас ни за что ей не поверят. Пройти через все это только за тем, чтобы ожерелье кануло в желудке далматинца? Волна людей, уносивших ноги с наводненного крысами бала, вынесла шайку за парадную дверь. Перед ними раскинулось море гудящих машин. Водители выкрикивали ругательства, адресованные друг другу. Пытаясь, увы, безуспешно вырулить с территории особняка. Светские львы и львицы высовывали головы из окон, вливаясь в общий поток оскорблений. Пробежав глазами по образовавшейся на выезде пробки, Эстелла разглядела их фургончик. Она простонала. Его отгонял эвакуатор. Да, надеюсь, у нас припасен план Б, произнес Хорас. Эстелла вздохнула как вышло, что их операция с треском провалилась. Она проработала каждый возможный сценарий развития событий, но они прогорели на какой-то мелочи. Она мотнула головой. Нет. Она не сдастся только потому, что их фургон отогнали на штрафстоянку. Пока Хорас и Джаспер переговаривались между собой, Эстала незаметно приблизилась к припаркованным автомобилям с выключенными двигателями. На самом видном месте стоял бронзово-золотистый Кадиллак де баронессы То, что надо. Эстела открыла дверь и проскользнула на кресло водителя. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она пригнулась и быстро вытащила проводки. Несколько проворных, отточенных движений, и она услышала рев заработавшего мотора. Улыбнувшись, она включила передачу и нажала на газ. Она помчалась вперед, распугивая пешеходов, и резко затормозила перед Джаспером и Хоросом. «Залезайте!» — крикнула им она. Парни не стали долго раздумывать. Джаспер уселся на кресло рядом с водителем, а Хорос вместе с питомцами устроился сзади. После чего Эстелла рванула к выезду под скрип колес и разметающийся гравий. Эстела продолжала давить на педаль, и вот уже поместье в зеркале заднего вида превратилась в точку, а впереди вспыхнули огни Лондона. Выкручивая руль вправо, она вошла в крутой поворот на опасно высокой скорости. Джаспер вцепился в спинку сиденья, пытаясь удержаться. Я не знал, что ты умеешь водить, сказал он. А я и не умею, ответила Эстела. Ее глаза горели яростью костяшки сжимавших руль пальцев побелели. Она понимала, что наверняка походит сейчас на сумасшедшую. Но ей было все равно. Повернув еще раз, она где-то на заднем фоне услышала ворчание Хороса и собак, которых швыряла из стороны в сторону. «Эстелла!» — взволнованно произнес Хорас на заднем сиденье. Она ничего не ответила. «Эстелла!» — попробовал Джаспер. «Ты в порядке?» И опять она промолчала. Девушка вдавила педаль, набирая еще более опасную скорость. Едва успев объехать переходившего дорогу прохожего, она снова дернула руль. Послышался визг шин и потянула горелой резиной. Останови машину! Слова Джаспера вырвали ее из оцепенения. Она ударила по тормозам, и автомобиль резко остановился. Ловя воздух ртом, Эстелла неуклюже вывалилась из машины. Ей казалось, будто мир сжимается вокруг нее. Она яростно тёрла глаза, но слезы безостановочно текли по щекам. Эстелла услышала, как позади неё Джаспер и Хорас вышли из машины, но она не обернулась. Она подняла глаза к небу. Звезды скрылись из виду за лондонским туманом. Она вдруг вся как-то сникла. И судорожно всхлипнула. Бронесса убила мою мать, выдала она, произнеся эти слова вслух, она придала им вес, от чего ей стало только хуже. О чем это ты? спросил сбитый с толку Джаспер. Свист, пояснила Эстела. Парни посмотрели на нее непонимающими взглядами. Она дала собакам команду. Я тут ни при чем а я все это время думала, что если бы я осталась в машине, все было бы иначе, если бы я была другой. Но она убила мою мать, словно та была пустым местом. «Ну и ну», — наконец произнес Джаспер, не найдя других слов. Но в них и не было нужды. В Эстели уже произошла некая перемена. Рассказав о том, что произошло, Она вернула себе хотя бы частичный контроль над ситуацией. В ее взгляде появилась решимость. Плечи расправились. Затем, кивнув, она развернулась на каблуках и вернулась в кресло водителя. Поехали! бросила она парням. Джаспер и Хорас, еще не забывшие предыдущую поездку, обменялись беспокойными взглядами. После чего уселись на свои места в этот раз не пренебрегая ремнями безопасности. Не успели они пристегнуться, как Эстела вдавила педаль газа в пол, и машина помчалась вниз по темной улице. — Что ты собираешься делать? — спросил Джаспер, когда наконец смог вдохнуть и оторвать спину от сиденья, на которое его отбросило. Эстела повернулась. Ее губы растянулись в холодной, недоброй улыбке. Когда они проезжали под уличным фонарем, Белая часть ее волос ярко сверкнула, а черная осталась в тени. Со стороны это выглядело зловеще. Она отняла у меня все и заставила меня поверить, что я это заслужила, сказала Эстела. Что теперь? Мой ход. О чем это ты? спросил Джаспер. О месте. Просто ответила Эстела. Джасперу такой ответ пришелся не по душе. «Ты ведь помнишь поговорку?» — произнес он. «Кто хочет мести, роет две могилы». Крутанув руль, Эстелла вошла в поворот. «А я слышала другую. Месть — это блюдо, которое подают холодным». «Думаю, там говорилось про пирог со свининой», — ставил Хорас с заднего сиденья. Эстелла посмотрела на него в зеркало заднего вида. Он сидел между Бадди и Мигуном, сияя от счастья. «Что?» просила она. Иногда он ведет себя очень странно. Свиной пирог – это блюдо, которое подают холодным, так говорят, объяснил он. Соль не в этом, продолжила Эстелла раздраженно. Ее тон удивил Джаспера и Хораса. Он постоянно болтал всякую ерунду, и обычно Эстелла не придавала этому значения. Слишком долго она держала себя в руках. Но с нее довольно. Ей нужно сосредоточиться. Ей нужно, чтобы Джаспер и Хорас сосредоточились. Суть в том, — повторила она, — что баронесса разрушила мою жизнь, так что я собираюсь отплатить ей той же монетой. Разминувшись со встречным автомобилем, она залилась мрачным хохотом. Да, она собирается отплатить тем же сполна. Пришла пора баронессе спуститься с пьедестала. И я стала проследить, чтобы та достигла самого дна».